Глава одиннадцатая. Мертвое и живое. Не чувствуя вкуса, Тина залпом осушила чашку, налила новую и принялась пить медленнее, крохотными глотками. Белая коробка гипнотизировала. Сейчас, когда первый шок прошел, наступило пристранное состояние. Собранность, прилив сил, но часть функции эмоций словно отключилась. Режим мобилизации, экономия ресурсов. Пронеслось в голове и стало весело. А вы не пробовали его проткнуть? Или сжечь, например? Гримгров провел кончиками пальцев по гладкому пластику крышки, улыбаясь краешками губ. Ты не напугана? Он даже не спрашивал. Потому Тина и не ответила, а заговорила уже о другом. Меня спасла река. Точнее, то, что там обитает, властвует. Она запнулась. Кенвальдом делиться не хотелось, как никогда не делится подслушанной тайной, выстраданным подарком, четырехлистным клевером, спрятанным между страниц саги о Кухулине на удачу. Хозяин реки. Он убил Доу, но сделал это неправильно. Уже тогда в Доу что-то жило, и неправильная смерть — «Его изменило?» – негромко подсказал Гримгроув. Гроув. Тина мотнула головой и снова уставилась на белую коробку. «Не знаю, но результат вы видели». «Ну, зашибись!» – неожиданно вспылил детектив. «Шикарно! Зомби против речной нечисти! Вы вообще себя слышите, мисс Мейнард? Бред!» Это было ожидаемо, но обидно. Доверительная атмосфера лопнула мыльным пузырем. Йорк вращал руками, как мельница, и орал что-то про впечатлительных дев и про то, что его все задолбало. Тина кусала губы, стараясь не слышать слишком явственно призрачное сердцебиение. Но оно становилось громче. Эхом отдавалось под черепной коробкой, вливалось в кровоток, подобно тому, как городские источные каналы отравляли реку. Но потом гроу подмигнул, И как-то полегчало. «А вот он испуган!» Кивнула она на Йорка. «О, он справится, поверь!» Лукаво посмотрел Гримгроу поверх сплетенных в замок пальцев. «Но определенно не сразу. Есть у него некоторая косность мышления. Когда я надвязал сердце во время вскрытия, то ничего особенного не произошло. Но теперь стоит мне поднести скальпель Как появляется острое чувство опасности, или даже, скорее, знание. Это сердце, словно дремлющая змея, быстрая и ядовитое. Чтобы сделать с ним что-то, нужно переступить через инстинкт самосохранения, а он силен. Тина вспомнила тени, крыс, отвратительных карликов, пекарни кирков и содрогнулась. «Может, я и поторопилась тогда насчет уничтожения?» «А кто-нибудь другой его... ну...» Она не договорила, но патолога она там понял. «Сердце Доу отзывается не каждому, и всякий раз иначе. Я только видел, как затянулся надрез и ощутил нечто вроде дрожи. Капитану Маккой примерящились капли свежей крови на срезе аорты». «Реджи, оно не показало ничего!» «Реджи?» — мимолетно удивилась Тина. «Детектив Реджи йорк к вашим услугам!» Несколько смущенно поскреб щеку тот, с размаху присаживаясь на подлокотник кресла приятеля. «Ну да, в прошлый раз я уже думал, что меня нехило так разыграли, но сейчас эта хрень расщедрилась на шикарное шоу. Может, на мобильник заснять?» «А не боитесь звонков с того света?» Не удержалась Тина. Йорк в пяти непристойных выражениях поведал о своей храбрости, но телефон почему-то так и не достал. Зато выдал предупреждение. «О потрохах доу мало кто знает, мисс Мейнард, так что помалкивайте. Мы тут распустили слушок, что все материалы отправлены в центр», — выразительно подвигал он бровями, — «потому что чертовщина чертовщиной, а записи с камер наблюдения и протокол вскрытия свистнул кто-то из своих». Ну что, будем сотрудничать со следствием. Сольете контакты своего речного дружка? Также развязно спросил он, однако в голосе чувствовалось напряжение. Живо представился кёнвальд в комнате для допросов, и из горла вырвался смешок. Мысль была в общем-то рациональная. Тина понимала, что сердце Доу надо показать кому-то более, следующему, но вот как дело провернуть? В голову упорно не лезло ничего, кроме просьбы в лоб. А это могло и не сработать. Или, в худшем случае, все разрушить. «Я попробую», — неуверенно согласилась Тина. И тут кодовый замок на двери запищал, и на пороге возникла разъяренная рыжая валькирия. «Вы, два извращенца, сперли мою пострадавшую!» «Привет, катастрофа! И тебе не хворать!» — жизнерадостно осклабился Йорк. «Чаю?» Тушенки, Кишок чьих-нибудь?» Пегги О. Райли поднесла два пальца к рту и сделала вид, что ее тошнит. «Ну, как всегда. И ладно меня обругала. Я подлец. Меня можно. Но старину Гримгрова-то за что?» «Ну, в его случае это не оскорбление, а констатация факта», развела Пегги руками, и азиат беззвучно рассмеялся. А она повернулась к Тине. Тебя тут не обижали, не склоняли ни к чему ужасному. Против воли взгляд метнулся к белому ящичку. Вот с ужасным прямо в яблочко. Нет, они себя хорошо вели, отшутила Стина, чтоб скрыть охватившую ее дрожь, и добавила тоном примерной девочки. Угощали вкусным-привкусным чаем, рассказывали всякое интересное, а детектив Йорк? «Даже извинился по-настоящему?» Пэгги возвела очек к потолку, за неимением неба. «Ты слишком доверчивая». «Неправда. Я потеряла веру в человечество с тех пор, как купила в магазине шоколадный батончик, а он оказался надкушенным». Йорк выразительно раскашлялся. Третий акт полицейской драмы оказался самым коротким. Пег извлекла из объемистой папки пару листов, и попросила подписать. Первый текст издевательски казенным языком повествовал о том, как подозреваемый в серийных убийствах Джек Доу бежал-бежал за несчастной жертвой, да на свою беду поскользнулся, упал, умер, был течением вынесен на берег и, спасибо бравым офицерам, доставлен в морг. Про похищение трупа и про возможных сообщников ни слова. Второй текст был сильно подкорректированным протоколом допроса у Йорка, Естественно, без откровений, оскорблений и элементов бокса. «Так проще!» – повинилась Пэгги в ответ на выразительный взгляд. «Подпишешь? Или есть что добавить?» Скрепя сердце, Тина ответила, что нет, и размашисто черкнула на отведенной строчке. Офицер О'Райли напустила на себя формальный вид и задала еще пару-тройку вопросов, делая пометки на желтых стикерах. А когда закончила, предложила подбросить Тину до дома – «Да, вроде бы не так поздно», — начала она отвечать, но в тот же самый момент заметила у ворот участка над ровно подстриженными кустами смуглый профиль. Сердце скакнуло к горлу. Пегги проследила за направлением взгляда, метнулась к окну и посмотрела вниз, пальцем оттягивая планку жалюзи. Горбоносый человек у ворот, точно почувствовав, что за ним наблюдают, задрал голову и оскалился. Даже издали было видно, что его раскосые глаза светились зеленовато, покошачье. «Что за...» — прошептала Пэк, бледнее, и нащупала кобуру мышкой. «Это же не...» Мужчина разболтанным жестом приложил сомкнутые пальцы к губам, посылая воздушный поцелуй, затем развернулся и, медленно сутуля спину, пошел вдоль ограды. А потом исчез, точно сквозь землю провалился, на углу. Там, где под распростертыми ветвями каштана сумерки становились гуще. «Просто похож», — очень твердо сказала Тина, понимая, что это вранье. «Он просто похож на... на него». Если бы знать наверняка, что пули и резиновые дубинки сгодятся против того, чье сердце ровно бьется в белом ящичке в холодильнике для органов на 15 метров под землей... Тогда бы она прямо сейчас поставила на уши весь участок. Хоть мытьем, хоть катаньем добилась бы, чтоб за Доу выслали пару крепких полицейских, вооруженных до зубов. Но интуиция нашептывала, что вряд ли можно избавиться от восставшего из мертвых так легко. При одной мысли о том, чтобы случайно подставить под удар веселую, шумную, добрую О'Райли, становилось тошно. тебе виднее». «Ты ведь его... Э, того!» напряженно кашлянула Пегги, поправляя кобуру. «Но и не надейся, что теперь я тебя отпущу домой одну!» Тина все никак не могла отвести взгляды от оконного проема и только потому заметила, как шваркнула об ограничитель дверь кофейни напротив и по улице, к счастью, в противоположную от Доу сторону, припустил белобрысый подросток в растянутой черной футболке. «Маркос?» промелькнула мысль. «Заказ относит, что ли?» Но почти сразу же на крыльцо черной воды выскочила Уиллоу, проорала что-то ему вслед, взлохматила себе волосы и принялась распутывать парковочный шнур, чтоб выкатить велосипед на дорогу. Рядом нарисовался пирс, тут уже брови утины поползли вверх, и перегородил путь. Завязался спор, явно на повышенных тонах. До кабинета на втором этаже не долетало ни звука, Но бурная жестикуляция говорила сама за себя. «Что там происходит?» Тина прикусила губу. «Слушай, может, сначала к ним заглянем?» Кивнула она на спорщиков. «Чего?» Нахмурилась Пегги и присмотрелась повнимательнее. «Твои знакомые, что ли?» «Так, а девчонку-то я знаю вроде бы. Уиллоу, что ли?» «Как она недавно с разносчиками пиццы отожгла!» «Мы всем участкам ржали». Под аккомпанемент феерической истории о том, как Уиллоу вызвала на состязание мотоциклетных мальчиков из Пепперони и ловко свела их всех с дистанции, сея хаос и разрушение на улицах Лоундейла, они покинули участок. Пэк много шутила, смеялась, руками размахивала, но чувствовалась в этом некая неестественность, крепко замешанная на страхе. И еще облегчение – Что можно забыть о необъяснимом и кошмарном, разбираясь с привычными бытовыми неприятностями. Например, вмешаться в уличную ссору или Пеги О'Райли не идет быть детективом. Внезапно осознала Тина. Она добрая и хорошая, даже смелая, наверное, но ей чего-то недостает. Чего-то такого что у грубого, нечувствительного, самовлюбленного Реджинальда Йорка имелось в избытке. Он ведь тоже испугался, растерялся, но все же принял вызов и готов был связаться даже с речной нечистью, в которую и не верил-то почти, лишь бы распутать дело. А Пэк, Пэк при первой же возможности сдала назад и сделала вид, что ничего не происходит. Эта мысль свербела, как комариный укус». «Тин-тин! Ну, наконец-то!» Издали с той стороны дороги закричал Пирс, и Тина ощутила к нему смутную благодарность за то, что можно выбросить из головы дурацкие терзания на пустом месте. «Я хотел тебя встретить, чтобы домой проводить, но тут такое! Хоть ты ей скажи!» Уиллоу в последний раз уже безнадежно рванула руль велосипеда и сдалась. «Именем закона!» «И ужасающего духа понедельника приказываю! Говорите, какого беса здесь творится?» Пегги оставила ноги чуть пошире, как боцман, и уперла руки в бока. Полицейская жилетка встопорщилась. «С вами все в порядке, мисс Саверс?» «Тут творятся два гребаных идиота! Один типа умный, а другой типа смелый!» В сердцах бросила Уиллоу, отступая и сутуливаясь. Выглядела она страшно злой. И вам я ничего рассказывать не буду. Копы, враги. И она искоса со значением глянула на Тину. Либо Доу, либо Кенвальд, догадалась Та, и умоляюще обернулась к офицеру О'Райли. Пэк, слушай, спасибо тебе огромное, правда, но мы тут сами разберемся. Пирс меня проводит. Ну, но... ты меня действительно очень поддержала. Доверительно произнесла Тина и обняла ее, вспомнив женские приемчики Аманды. Потом прошептала на ухо «Похоже, Уиллоу с мальчиком поссорилась. Не сыпь ей соль на раны, ладно? Я справажу пирса к Бористе, а сама с ней тихонько поболтаю». «Ну, если так», — неохотно согласилась Пыгги. Голос у нее звучал немного смущенно. «Хорошо, но если что, помни». У тебя тут под боком целый отряд накачанных парней, и прекрасная я с шестым даном по. по. Надо спросить, кстати, в каком виде спорта это наш штатный извращенец ногами машет. А то учусь у него, учусь. Короче, если что, кричи. Покричу, серьезно пообещала Тина, а про себя загадала, чтоб не понадобилось. Уиллоу, по-прежнему мрачная, как профессиональная плакальщица на оплаченных похоронах, пришвартовала свой побитый велосипед у входа и кивком позвала за собой. Говорить она начала еще по пути к столику, где сиротливо стыла недоеденная пицца. История оказалась неприятной. Собрался-то альянс в почти что полном составе, мисс Рошет с мигренью отдыхала наверху, ради благих целей – выловить Тину после задушевных разговоров полиции, взбодрить, развеселить и под конвоем отправить домой. Пока ждали ее, разговорились. Сперва прикидывали, чисто теоретически, как бы избавиться от Доу. Перебрали все популярные зомби-блокбастеры и добрались до малоизвестных мифических тварей. Вспомнили о драуграх, которые стучали по ночной паре в дверь только один раз, а потому уберечься от них можно было, уговорившись стучать трижды. О каннибалах Виндиго, великанах с прозрачными телами, о вечно голодных Нахцерерах, что сперва пожирают собственный саван, а после принимаются за охоту на людей, распространяя чуму. Все это, разумеется, рассказывали Уиллоу и Пирс, на перебой, в какой-то степени рисуясь друг перед другом. Маркус ревниво слушал, изредка пытаясь вклиниться в поток историй, а потом сорвался. — Уперся, как баран! — досадливо пробурчала Уиллоу, уткнувшись лбом в сложенные на столе руки. Сейчас становилось ясно, что злится она в большей степени на себя. «Собрался идти искать Джека Доу. Типа он наверняка поблизости ошивается. А Маркос его ножом чует. Ножом, прикинь? Дебил! Я поорала на него, потом он на меня, потом пирс на нас обоих. Маркос психанул, а дальше ты знаешь». Тина едва уняла нервную дрожь. «Повезло, что он рванул в противоположную от Доу сторону». «Плохо», — резюмировала она, еще раз прокрутив в голове рассказ. «Вы ему звонили?» Уиллоу вытащила свой старенький мобильник, демонстративно ткнула в кнопки и из-под стола взвыла на два дурных голоса и пару электрогитар рок-группа, одна из тех, что вечно популярны и совершенно неотличимы друг от друга. «Рюкзак-то он свой здесь оставил, так что гнилое дело». «Может, остынет и сам вернется?» — предположила Тина неуверенно. Пирс покачал головой. «Сомневаюсь. Страшнее девочек, недовольных своими бровями, только мальчики, которые хотят произвести впечатление». На Уиллоу эта фраза подействовала как детонатор. «Супер! Охренеть! И чем ты думал, такой умный, когда его дразнил?» Рявкнула она так, что даже Алистер Оливейра отвлекся от кофейного автомата и бросил в ее сторону тревожный взгляд. Уиллоу глубоко вздохнула раз, другой, потерла виски с усилием и медленно опустилась на стул. «Ладно, извини. Те, я сама хороша была. Но я все еще думаю, что надо было за ним двинуть». «Надо», — примирительным тоном согласился Пирс. «Но не в одиночку. Не переживайте, юная леди. Он вряд ли далеко убежал». «Как насчет того, чтобы вдвоем проверить ближние улицы? А Тин-Тин пока посидит здесь и тут же наберет нам, если Маркус вернется». «Бережет меня», — поняла Тина. «Боится, что натолкнусь на Дуу?» Забота льстила, но в то же время оставляла какое-то душное впечатление, как воздух в шикарном, но наглухо забитом гробу. «Хорошо», — не стала она спорить, — «но только не задерживайтесь». «Не сможете найти его сразу? Возвращайтесь. Я позову Пэко Райли, и будем искать тогда уже силами полиции». «Угу! Тот-то Маркус обрадуется, когда за ним приедет камуфляжный внедорожник!» Елейным тоном поддакнула Уиллоу, но из-за стола вылезла и направилась к дверям. Пирс поспешил за ней. Тонко и рвано прозвенел колокольчик над дверью, постепенно затихая. За окном в густеющем полумраке зашевелились ветки гортензий, выворачивая листья, заколыхались рыхлые шапки цветов, точно прокатилась по ним тревожная волна. «Ветер!» — подумала Тина, и заметила вдруг, что громадные каштаны недвижимы, и нежные воздушные петунии тоже, как в штиль. «Мисс Мейнард!» — прозвучала над ухом. «Вы готовы сделать заказ?» Она узнала голос, но все равно дернулась от неожиданности и отвела взгляд от окна. А когда посмотрела вновь, то уже загорелись и фонари, а гортензии застыли, как на стекле нарисованные. Оливейра в отглаженном зеленом фартуке поверх рубашки и в брюках в тонкую бело-коричневую полоску протягивал меню. Без улыбки. И выражение его лица было сложным. «Да». Отмерла Тина и прикинула, сколько еще ужинов в кофе не может себе позволить без ущерба для кошачьего рациона. «Какой-нибудь не очень сладкий латы и... Э, а какой сегодня суп дня?» «Суп пюре из сельдерея со сливочным сыром и морковью!» Тоном профессионального соблазнителя ответил Оливейра. «Подается с теплым кукурузным хлебом по нашему семейному рецепту». «На субдня дня с вечера, то есть через 10 минут, скидка 30 процентов». «Звучит очень здорово», — улыбнулась Тина. Больше сельдерея она ненавидела только сырой лук парей и вареную морковь. Но, во-первых, ей хотелось поскорее остаться одной, а во-вторых, волшебное слово «скидки» немного успокаивало совесть, изгоняя с горизонта призраки оголодавших кошек. «Тогда сделаю заказ через 10 минут». Она думала, что Оливейро кивнет по-деловому и вернется за стойку, однако он сел напротив все с тем же напряженным выражением лица. Маркос опять доставляет проблемы. Если честно, Тина ожидала чего угодно, только не такого усталого отцовского вопроса, и даже оторопела на мгновение. <говорили> э -э я бы не сказала. Просто они с Вылоу, ну, немного повздорили. Немного? — вежливо усмехнулся Оливейра. — Позвольте усомниться, мисс Мейнард. Я слишком хорошо знаю это белобрысое наказание. И видит святая дева, с трудом балансирую между двумя желаниями. Сгрести его за шкирку, чтоб научить уму-разуму, или отправить барахтаться и набивать шишки самостоятельно. Вот только если в первом случае он подумает, что его считают еще ребенком, Во втором решит, что всем на него плевать. «Непростая дилемма», — ответила она осторожно, не зная, как реагировать. «Дети просто устроены, мисс Мейнард. Но дети очень сложно устроены. Оба утверждения верны. Такова страшная правда», — комично выгнул брови бариста. «А такие парни, как Маркос. Он ведь мало того, что младший» так еще и от второй жены. Братья и сестры у него смуглые, в меня, а он вроде чей по материной линии. Маленький, светлый. Вот у него и зудит внутри, доказать, что не маменькин он сынок, а мужчина, Оливейра. Да еще по чем я сам». Тине стало смешно. Она вспомнила рассуждение Маркоса о настоящих мужчинах на грани агрессии и взглянула на это по-другому. «Интересно, каково так жить, постоянно соревнуясь с самим собой, только выдуманным, идеальным?» Пронеслось в голове. «Да, он очень привязан к семье и к фамильным традициям», сказала Тина, чтобы поддержать беседу, но не слишком уходить в сторону личных откровений. «Все эти ножи, мужественность. Хотя чаще всего он вспоминает свою бабушку. Видимо, они были дружны». Оливейра растерялся. «Бабушку?» «Ну, он называет ее бабка Костас», смутилась Тина, лихорадочно соображая, где и что могла напутать. «Якобы ему достался от нее нож и все такое». «Он такое говорил, мисс Мейнард?» «Странно», ответил Оливейра, нахмурившись. «Потому что Мария Костас — это была моя бабка». И она умерла лет за пять до того, как я переехал сюда и женился. Я о ней не рассказывал-то почти. Внутренности точно в ледяной комок сжались. «Тогда я, наверное, что-то путаю», — напряженным голосом ответила Тина и заставила себя улыбнуться. «Не берите в голову. И за Маркоса не волнуйтесь. Уиллоу не самая плохая компания, поверьте. А избавиться от нее практически невозможно» если уж она решила стать кому-то другом. — Хорошо бы, — кивнул Оливейра, поднимаясь. — Вот и десять минут прошли. Пойду-ка я за вашим заказом. И спасибо, что выслушали. Суп из сельдерея оказался неплох. Возможно, потому что варили его не из листьев, а из корня, перетирая затем в пюре вместе с парой картофелин и щедро сдабривая мягким сыром. Сладковатый кукурузный хлеб вообще таял во рту и смутно напоминал пищу богов из какой-то непроглядной древности и далее, за океаном, до пришествия белого человека. И это несколько мирило с необходимостью просто сидеть и ждать звонка Уиллоу. Затем черноволосая девица, наверняка одна из старших сестренок Маркоса, принесла латы с отчетливой кардамоновой горчинкой и пряным медом. Тина загодя попросила счет, оплатила – и устроилась на диване, потягивая кофе через соломинку. Черная вода, и без того слишком тихая для вечера понедельника, постепенно пустела. В половину восьмого вошел кто-то в толстовке с низко надвинутым капюшоном, и сердце замерло. он? Но почти сразу стало ясно. Нет, не он, а какая-то молодая женщина, совершенно не запоминающаяся внешностью, аля дружелюбная соседская девчонка. Она показала Бористе фотографию и что-то негромко спросила, потом взяла два больших капучино на вынос, села в припаркованный перед кофейней жук и укатила. А через пять минут Тина не могла бы уже с уверенностью сказать даже «блондинкой та была» или «брюнеткой». Да и не имела это значения. Медовый латте остыл и навалилась сонливость. Тина откинулась на спинку и на секунду прикрыла глаза, а очнулась от того, что Уиллоу трясла ее за плечо, а часы показывали полдевятого. «Что?» — голос в спросонии звучал хрипло. «Не нашли», — коротко сказала Уиллоу. Глаза у нее были красные и сухие, безжизненные. «Зато около перевозок Брайта валялось вот что...» И она протянула линялую тряпку приметной черно-красной расцветки. «Бандана!» Он ее то на голове носит, то на руку повязывает, как браслет. Можно было переспросить, а это точно она? Или, а если Маркус ее раньше там потерял? Или рассказать, не упоминая о Доу, Оливейре, пусть тот разбирается, он отец или кто. Но после долгих и бесплодных поисков в библиотеке, трудного разговора с капитаном Маккой, после бьющегося в коробке мертвого сердца отстраняться было невыносимо точно окончательно расписаться в собственном бессилии, поставить штамп на лбу, слабак, к жизни не годен. Как там говорил Оливейра, баланс между недееспособным ребенком и никому не нужным ребенком? всплыла идиотская мысль. Тут скорее тонкая грань между трусливым дураком и дураком бесшабашным. — Где пирс? — спросила Тина, поднимаясь. Голову вело... Пульс зачистил, но зрение точно прояснилось. «На улице!» — кивнула Уиллоу. «Стрельнул у кого-то сигарету и курит!» Это показалось дурным знаком. С табаком Пирс завязал, по своим собственным словам, лет тридцать назад. «Пусть докуривает, а потом вызывает такси», — распорядилась Тина, надевая пиджак и перебрасывая ремень сумки через плечо. «Проводит нас до моего дома, мне кошек покормить надо». «А потом пусть едет, куда хочет». Уиллоу встрепенулась и немного ожила. По крайней мере, глаза у нее хоть и были по-прежнему красные, как после долгих рыданий, но уже не потухшие. «А велосипед как же?» «Постоит здесь, не украдут же его». «Украдут? Прокляну!» мрачно пообещала Уиллоу, и на шутку это походило меньше всего. «А потом куда?» Тина засомневалась на секунду, но пересилила себя. вольду. «За помощью!» «И пусть только попробует отказать!» Если Оливейра и удивился просьбе перезвонить, когда Маркос свернется, то виду не подал. Зато аккуратно записал оба номера – и Тины, и Уиллоу. Только прощаясь, заметил «Он частенько всю ночь гуляет, мисс Мейнард. Возраст такой, не волнуйтесь!» «Если б только возраст!» – вертелась на языке, но Тина промолчала. Теперь уже казалось, что появление доу полицейского участка было не случайно и каким-то образом спровоцировало ссору. Слишком хорошо это согласовывалось с тем, что раньше Кенвальд говорил о тенях. То, что рождено долгой, изматывающей войной, без чуда, без надежды, даже без победителей. Куда оно клонит мир? А к чему склоняет людей? Пирс воспринял план без особого энтузиазма, но спорить не стал». Дерганый, усталый, злой, он выглядел сейчас лет на десять старше, чем прежде, и пахло от него не книгами и винтажным парфюмом, а дешевым табаком. «Я не для того разводился, чтобы нянчиться потом с чужими детьми», — едко припечатал пирс, но такси все-таки вызвал. «И что-то меня уже сомнения гложут. А правда ли этот ваш речной колдун на светлой стороне?» Если бы он действительно хотел, то давно бы зачистил город от Доу и ему подобных. А вы только на него и надеетесь, будто... Ладно, чего я жду от двух необласканных мужским вниманием девиц?» Тину в жар бросило. «Притормози! Тебя Аманда покусала, что ли?» Он ругнулся сквозь зубы и с усилием потер ладони друг от друга, точно от грязи избавляясь. «Прости, Тин -тин. «Не знаю, что на меня нашло. Устал, наверное. Берегите себя, ладно?» Тут, наконец, подъехало такси, избавляя от необходимости продолжать неловкую сцену. Пирс с видимым облегчением взял на себя оплату. Не иначе извинялся по-своему. Дом с репутацией встретил их темнотой, уютной после уличной предгрозовой духоты прохладой и кошачьим голодным хором. Терзаясь муками совести, Тина сыпала им двойную порцию корма и выставила целый литр молока в хрустальном блюде для фруктов. Кошки толкались вокруг подношений с голодным урчанием, и только чуткая норна, маленькая, черная и гибкая, статуэткой замерла на лестнице напротив входной двери, словно ждала кого-то. И его подросла, рассеянно заметила Уиллоу, когда Тина переоделась, и они наконец вышли из дома. Уже десятый час, а Оливейра так и не перезвонил. Мы не допустим, чтоб он пострадал. Кто он, уточнять не потребовалось. Вниз с холма бежали в припрыжку. Потрепанные пластиковые зайцы и гномы пялились с клумб злобно и подозрительно, как вражеские шпионы. А небо, затянутое плотными грозовыми тучами, точно давило на плечи, подгоняя «быстрей, быстрей», — Споткнись и катись под уклон, пока не разобьешься. На мост Уиллоу влетела, задыхаясь, и плюхнулась на камни, спиной приваливаясь к бортику. Тина чувствовала себя лучше, спасибо ежедневным пробежкам. Но пульс все равно колотился в горле. — И что? Что теперь делать? Зови — Зови! Вяло махнула рукой Уиллоу и запрокинула голову. Горло ходуном ходило. — Он... Это... «Услышит!» Вдалеке громыхнуло. Ветер прокатился по берегу, спутал опущенные к воде ивовые ветви, землистой сыростью дохнул в лицо. Тина пересекла мост и спустилась к берегу, к самой кромке, пока кроссовки не начали вязнуть в топком иле. «Может, надо было пройти дальше? Туда, где камни?» Фонари мигнули по цепочке, сначала вдали, на холме, потом ближе, ближе, словно сверху катилась тень. «Кёнвальд!» — Сипло позвала Тина. Нога соскользнула и ушла в ледяную воду сразу по колено. «Да что такое? Кёнвальд! Кённа!» Уиллоу свесилась через перила моста. «Ты погромче покричи и пару пуговиц на рубашке расстегни! Красивые женщины из него веревки вьют! Чтоб потом вешаться!» — огрызнулась Тина, с трудом выбралась на берег и стащила кроссовку. Воды из нее натекла целая лужица. «Вот черт!» кёнвальд покажись, пожалуйста! Нам очень нужна твоя помощь!» Река ответила издевательским плеском волн в ивовых корнях. «Мне что, правда пуговицы расстегнуть?» Оба фонаря на мосту погасли разом, но сильно темнее не стало. В разрыв между тучами высунулась бесстыжая луна. «А давай, можно даже не пару». Кёнвальд стоял в тени моста, плечом привалившись к каменной опоре. Одна нога была отставлена назад, джинсы держались на честном слове, футболка задралась, губы влажно блестели. Тина выругалась уже от души и демонстративно расстегнула три пуговицы. Не сверху, снизу рубашки, а полы по-ковбойски завязала узлом Натальи. талии. Кён разочарованно вздохнул. «Так нечестно...» «Ладно, и чего же ты хочешь от меня, Тина Мейнард?» Она сглотнула, набираясь моральных сил, чтобы заговорить, и в тот самый момент в небе громыхнуло оглушительно, и погасли все городские фонари.